строгого в управлении и пилотировании боевую машину. На его счету 137 боевых вылетов на самолёте ПЕ-2. Около 15 лет прекрасно водит тяжёлые реактивные машины Анатолий Константинович Стариков. С его помощью на одном из самолётов типа Ту-104 оборудовывали летающую лабораторию для тренировки космонавтов к полётам в условиях невесомости. От лётчика в этих экспериментах требовалось исключительное мастерство, самообладание, знание техники, высокие лётные навыки. Ведь те десятки секунд, когда машина, выведенная лётчиком по параболе в горку, а затем на снижении находится в невесомости, он также переносит это состояние невесомости. А ведь ему надо работать, управлять самолётом. Его подопечные в эти секунды спокойно плавали в бассейне невесомости, проделывая заданные упражнения. Это надо понять. Там тренировка, а здесь в пилотской кабине работа, управление самолётом в труднейшем режиме полёта. Какая же воля нужна лётчику, чтобы справиться с подобным новым, необычным заданием? Воли, умению управлять собой Анатолию Старикову не занимать. Он прошел суровую школу войны, удостоен звания Героя Советского Союза. Полеты на невесомость – один из видов летной деятельности, который необходим для подготовки космонавтов. Словно в детской колыбели, Таюрский и Стариков поднимали будущих космонавтов на крылья своих самолетов в стратосферу, создавая вполне реальные условия невесомости. На Земле создать эти условия искусственно, каким-либо другим способом нельзя. А человек, собравшийся лететь в космос, должен сначала освоиться в аналогичных условиях, пройти школу полетов на самолетах. Только после этого он будет в состоянии работать в кабине космического корабля. Космонавты должны быть готовы к перенесению всех испытаний и физических нагрузок, связанных с космическими полетами. Парашют – это не только в космосе, но и в космосе одно из средств приземления космонавтов. Бассейны невесомости дают представление и навык в ощущении космического полёта. Но есть и такие этапы этого полёта, как старт, выход на орбиту, снижение и связанные с этим перегрузки. Этим этапам соответствуют большие перегрузки, вибрации. Устранить их, в принципе, невозможно можно только снизить. Ускорение и перегрузки. Это одна из основных проблем космического старта, и чтобы разобраться в ней хотя бы элементарно, надо уяснить некоторые истины. Одна из них гласит, чтобы искусственный спутник Земли мог выйти на орбиту и совершить по ней полет, ему надо сообщить первую космическую скорость, она составляет около 8 километров в секунду или около 29 тысяч километров в час. Золу земного притяжения может преодолеть тело, которому сообщили вторую космическую скорость, не более 11 километров в секунду. И наконец существует третья космическая скорость, равная 17 километров в секунду. На этой скорости тело может вырваться из пределов Солнечной системы и направиться к другим звёздным мирам, к другим галактикам. Не будем говорить о третьей космической скорости. В наш век для полёта человека в космос реально первая космическая скорость, дающая возможность совершить орбитальный полёт вокруг Земли. Освоена вторая космическая скорость для полётов на Луну, Марс и другие планеты. Как бы ни совершенна была ракета-носитель, космонавту придётся перенести большие ускорения и связанные с ним перегрузки при старте. К ним надо быть готовым и привыкнуть. Лучший Тренировкой к перегрузкам являются земные полеты на центрифуге. В нашем звездном на первом этапе подготовки космонавтов центрифуги не было. Она появилась несколько позднее. Приходилось пользоваться центрифугой в другой организации. Договорились, установили твердый график тренировок и стали обкатывать наших слушателей. Перегрузки летчику знакомы. Заложив вираж, чувствуешь, как тебя вдавливает в сиденье. Начинаешь... Выводить самолет из пикирования, а невидимая сила затрудняет твои движения, прижимает намертво к креслу.